Глава 6. На следующий, после награждения и беседы с руководством Империи день, мы втроем, Машу в компании Насти и Кати, носила по торговым центрам и бутикам. Сидели в номере гостиницы и сочиняли список необходимого оборудования. Стесняться не стали. Наваяли более 50 наименований. Запросили медицинское оборудование, лекарства пылевые генераторы и радиостанции, мобильные бурильные установки для рытья артезианских колодцев, грузовики и легкие вездеходы. Даже средства гигиены не забыли. Несомненным плюсом техники бетамерян являлось отсутствие необходимости в специальном топливе. Все работало на электричестве, а генераторам требовалась дистиллированная вода. Оставался нерешенным вопрос с оружием. Нового не дадут – А что из себя представляет старое? Может, нам такое старье и даром не нужно? Хватит хорошо зарекомендовавших себя Маузеров и МГ-34 с проверенного подмосковного склада трофейного оружия. Но явившийся с докладом об успехах набора добровольцев князь Олег Ивазов сходу развеялся сомнения. Снятым с вооружения в русской армии старьем оказались автоматические винтовки и пулеметы со сбалансированной автоматикой под безгильзовые патроны. Кроме того, по поручению командования Эйвазов сообщил, что нам будет выделено немало тяжелого оружия предыдущего поколения – пушек, гаубиц, мортир, минометов, гранатометов и, соответственно, боеприпасов к ним. Как вырезался Олег в количествах, ограниченных только пропускной способностью портала. Посмотрев тактико-технические характеристики морально устаревшей в этой реальности техники, мы тихо ахнули. Предложенные арт-системы находились на одном уровне с до сих пор состоящими на вооружении орудиями нашего родного мира. А еще нам отдавали стоящие на консервации боевые турболеты предыдущего поколения. Правда, всего 15 штук. Но для войны с татарами Да и вообще, с кем бы то ни было в XVII веке, этого хватит с избытком. Да, поистине императорский подарок. Еще князь похвастал успехами в наборе волонтеров. Будет кого назначить инструкторами. А ближе к вечеру заявился Влад Косарев, чтобы пригласить нас на вечеринку по случаю получения наград. Поскольку только в Атаманском полку насчитывалось около трех десятков награжденных офицеров, Соответственно, и приглашенных набралось около двух сотен. Господа офицеры не поскупились и сняли для торжества один из лучших в городе ресторанов. Посидели в тот вечер душевно, в глазах ребило от обилия расшитых золотом парадных мундиров. Моя правая рука просто отваливалась от бесчисленных рукопожатий. Каждый из присутствующих считал своим долгом лично поприветствовать нас. Как и в прошлый раз после полуторачасовой торжественной части старшие офицеры покинули зал. И началась стихийная мужская попойка. Однако в самый разгар пьянки, когда отовсюду уже слышались предложения поехать в номера, появилась решительная Маша. Она снова проявила свои диктаторские замашки и, блюдя нашу невинность, увела в гостиницу. В этот раз мы действительно крепко перебрали Но ведь и орденами не каждый день награждают. Сразу после завтрака с нами связался адъютант главнокомандующего, сообщивший, что первая партия заказанного нами оборудования уже готова к отправке на юг, а через портал в Царском селе полностью закончен вывоз трофеев из «Черной звезды». Ворота можно сворачивать и переносить. Пришла пора прощаться с блистательным Санкт-Петербургом и этой реальностью. Нас ждал ставший почти родным семнадцатый век. Открыв окно из Грозного в Николаев, мы на несколько дней погрузились в суету приема многочисленных подарков, начиная от ящиков с мылом и заканчивая гаубицами. Вскоре под руководством Ивазова прибыли первые добровольцы. И тут выяснилось, что их общее количество перевалило за несколько сотен. Сказав, что поучаствовать в боях на холодном оружии желают несколько человек, Князь Олег сильно погорячился. К счастью, немедленно приступить к отдыху смогло всего 196 человек. Иначе бы у нас возникли проблемы с размещением такой прорвы народа. Остальных пока задерживали дела службы, и они должны были присоединиться к нам постепенно, небольшими командами. Кроме военных, ожидалось прибытие гражданских специалистов, врачей и учителей. Их тоже набралось около 300 человек. Мало того, Оказалось, что в бета-мире сейчас моден не только реальный стиль боя, но и некое хобби, называемое в нашей реальности реконструкторством. Молодые люди собирались в клубы и воссоздавали обмундирование, предметы экипировки, оружие и образ жизни далеких предков. И некоторая часть поступивших добровольцев оказалась участниками сообщества, реконструирующего боевые парусные корабли. В течение недели к нам перегнали десяток абсолютно аутентичных деревянных корветов и даже один фрегат. За примеры для подражания были взяты боевые корабли русского флота XVIII века. Туристы просто сгорали от желания проверить свои новоделы в реальном бою с настоящим противником. Правда, пришлось немного охладить их пыл. Идти в бой против турок на таких кораблях – форменное самоубийство. При практически одинаковом вооружении ведущую роль в достижении победы начинало играть численное преимущество. Пришлось заняться срочной модернизацией, установить на кораблях, в дополнение к дульнозарядным гладкоствольным, досконально скопированным с оригиналов, на них тоже не было прицелов, пушкам по десятку крупнокалиберных пулеметов. Теперь наш фрегат стал полноценной боевой единицей. Снова встал вопрос о командующем. По первоначальному замыслу мы собирались привлечь на эту должность адмирала Нахимова. Для его вербовки была собрана целая делегация во главе с Машей. Но, к сожалению, ни Мария, ни Мишка, ни подошедшие с ними четверо увлекающихся историей морских офицеров так и не уговорили героя присоединиться к нам. Даже сообщение о скорой гибели не поколебало Нахимова. Этот мужественный человек заявил, что остается на своем посту до конца, при любом развитии событий. Категорическое решение заставило искать другую кандидатуру. После длительных обсуждений приняли мое предложение о привлечении на должность командующего адмирала Ушакова, прекрасно зарекомендовавшего себя в войнах с турками и французами. Без сомнения, талантливый флотоводец, автор нескольких революционных для своего времени тактических приемов, Остаток жизни после отставки в 1807 году провел в своем крохотном имении под Тамбовом. Наверняка ему хотелось хотя бы еще раз постоять на палубе, ловя приносимые ветром соленые брызги. В наше время 60 лет не возраст. А перейдя в другую реальность, Ушаков навсегда избавится и от болезней, и от подступавшей старости. Нормальный человек, не связанный какими-либо обязательствами, вроде воинского долга, престарелых родителей или малолетних детей. Должен согласиться на такой шанс. Чтобы не пугать старика рассказами о других реальностях, решили обставить в рыбовку как приказ о возвращении на службу, подписанный лично Александром Первым. А уже потом, на месте, поставить Федора Федоровича перед фактом. В случае отказа не неволить адмирала не будем, просто вернем домой, компенсировав неудобства. Для проведения тщательной подготовки к этой операции моя подруга решила отправиться в базовую реальность, чтобы покопаться в архивах и заказать необходимые костюмы. Вместе со мной сопровождать Марию вызвались два десятка офицеров, мечтающих посмотреть на жизнь параллельной реальности. Так что окно на базовую мы пересекли довольно большой компанией. Прогулка по Москве затянулась до позднего вечера. Среди гостей нашлись несколько москвичей, которые воспринимали все увиденное с повышенной эмоциональностью. В салоне арендованного автобуса то и дело слышались удивленные восклицания. Особенно Бетамирян потряс вид Красной площади с Мавзолеем. Ближе к вечеру я завез ребят поужинать в пивной ресторанчик «Папаша Мюллер». Официанты с подозрением косились на кучу плечистых молодых мужиков в одинаковых темно-синих комбинзонах, но обслуживали быстро. Офицеры воздали должное неплохому светлому пиву и довольно приличным стейкам. К концу трапезы приехали Мария с Леной. «Как поживает четвертая власть?» – приветствовал я Старостину. «Скучно поживает», – ответила журналистка, присаживаясь за стол между мной и Олегом Ивазовым. «С тех пор, как вы уехали на юг, писать стало не о чем. Тиражи моей газеты упали вдвое. Приходится высасывать из пальца сюжеты о кошках-маньяках», и застрявших в вентиляционных трубах проститутках. «Ого — Ого! — искренне удивился Олег. — А в наших новостях ничего подобного нет. — Могу предложить сюжет о тележке убийцы из супермаркета, — смеясь сказал я. — Да иди ты! — немедленно отреагировала Лена. — Лучше расскажите, чем вы там эти две недели занимались? — Какие две недели, — оторопел я. — За всеми нашими приключениями я уже почти забыл когда мы последний раз ходили в базовую реальность. — Подруга, я же тебе час назад говорила, что у нас после последнего открытия окна прошло больше полугода, — негромко сказала Маша, вяло ковыряя ложечкой пирожное. — У тебя что, склероз? — Значит, ты теперь гораздо старше меня, — тут же чисто по-женски сообразила Лена. — Фиг тебе, подруга, — злорадно отреагировала Мария. Сколько раз можно говорить, что мы в чужой реальности не стареем, а все раны зарастают, как у росомахи из Людей Икс? Сережки месяц назад ногу прострелили, так пулевое отверстие затянулось буквально на глазах. — Ничего себе! — брякнул ошарашенный Олег, впервые услышавший эту историю. — А вот мы сейчас тоже находимся в чужой реальности. И что же, нам теперь не страшны никакие раны? — Совершенно верно, князь, — ответил я. Если не умрете на месте, ну, там, рана в голову или сердце, то в считанные секунды ваше тело восстановит первоначальный облик. Проверено многократно. Господа, — обратился Ивазов к своим соратникам, — вы слышали? Мы теперь неуязвимы, но берегите голову и сердце. Офицеры зашумели. От нашего конца стола к противоположному стали по цепочке передавать подробности самоисцеления нельзя сказать что удивительная новость вызвала бурный восторг все-таки это были военные привычные ходить под смертью но теперь судя по завязавшимся разговорам нам следовало ожидать от добровольцев безумного геройства. один из офицеров даже умудрился проверить сообщение на месте отцарапал себе вилкой запястье ранка затянулась на глазах беседа за столом распалась на отдельной группы. Кто-то продолжал обсуждать открывшиеся перспективы неуязвимости, кто-то делился впечатлениями от увиденного во время сегодняшней экскурсии. Лена, сделавшая стойку ушами при слове князь, уже на прополую кокетничала с Олегом. Я придвинулся к Маше и тихо спросил: про Ушакова все узнала? Конечно. Екатерина II за победу при острове Тендра, сноска. Морское сражение между русской и турецкой эскадрами у острова Тендра 28 августа 1790 года. Пожаловала Федору Федоровичу орден Святого Георгия второй степени, имение Спицына и 500 душ крепостных. В имении он провел последние годы жизни. Находилась эта деревня на полпути между Тамбовом и Липецком. Потом сам прикинешь по карте, как удобнее туда добираться. Чтобы понять, как должен выглядеть приказ о возвращении в строй, я скопировала в архиве несколько десятков документов начала XIX века и на их основе сделала в фотошопе нужную бумагу и, на всякий случай, подорожную на генерала сопровождающими. Ну, вдруг на кого-нибудь нарветесь, кто захочет паспорта проверить. А еще заехала в театральную мастерскую, где мы обычно заказывали исторические костюмы. Там дала задание начать подбор тканей и подготовку эскизов для военных мундиров того периода. Возьми завтра человек пять и съезди на первую примерку. Умничка, чмокую Машу в макушку. Что бы мы без тебя делали? Ну ладно, время уже позднее, а день сегодня был длинный. Автобус я уже отпустил, поэтому сейчас позвоню, закажу несколько такси и поедем на ночевку. А где ты всех разместишь, уточнила Маша? «В песочнице. Где же еще? Там не то, что двадцать человек. Роту разместить можно». «Князь Олег поедет со мной», — томным голосом сообщила Лена. «Я обещала показать ему вид на Москву при лунном свете». Кто-то из молодых сотников хихикнул, но и Вазов грозно посмотрел на парня своими зелеными глазами, и шутка умерла, не родившись. Вызванные такси прибыли через двадцать минут. Олег и Лена укатили на серебристо-синей мазде журналистки. Мы с Машей дождались, когда офицеры разместятся в машинах, и возглавили колонну на Машкином пыжике. Песочница, общей площадью около тысячи квадратных метров, легко вместила всю толпу. Убедившись, что гости разместились с комфортом, мы с Машей поднялись на третий этаж, в комнату, которая уже официально стала нашей супружеской спальней. Приняв душ и немного порезвившись на шелковых простынях огромной кровати, мы еще нашли в себе силы, чтобы обсудить планы на ближайшее время. — Я думаю, подготовка займет пару дней, — сказала Маша. — Выбери несколько ребят в сопровождающие, ведь тебе придется изображать генерала, а они без света по глуши не ходят, тем более в XIX веке. С ролью генерала справишься? — Ты забыла радость моя, кто главный воевода, — Гордо ответил я. А сие звание приравнено генерал-лейтенанту, так что играть роль мне не надо. Кстати, ты помнишь, что генералу не топать пешком? Завтра что-нибудь придумаю, — отмахнулась Маша. Может быть, удастся взять лошадок на прокат вместе с лошадиным фургоном? Ты ведь не погонишь верхом из Москвы до Тамбова? Эх, солиднее приехать в карете, но жаль времени на возню. «А кто нам даст на прокат лошадей?» «Да еще и с фургоном», — удивился я. «Нам ведь не всякие лошадки нужны, а представительские. А такие сейчас больших денег стоят, как бы не дороже лимузинов». «Придумываешь на ходу проблемы, горе мое», — вздохнула подруга. «Есть у меня знакомые в конном клубе, завтра им позвоню. А тебе надо только взять пачку денег и заехать забрать лошадей». «Ну, хорошо». «Пожалуй, все вопросы мы обсудили», — решил я. «Завтра еду в ателье, потом в конный клуб, потом займусь автомобилями». «А я повезу выгуливать офицеров», — подхватила Маша. «Потаскаю их по городу, покормлю обедом. Ленку, если она ночью не принапряжется, возьму с собой. Встречаемся вечером в песочнице». Обсудив текущие планы, мы незаметно задремали. Однако судьба уже подготовила новый сюрприз.